Глава 13. Хоть я и опасалась, что Гран нарочно нас избегает, оказалось, что вроде бы нет. Примчавшийся вечером оборотень был, как обычно, добродушен и весел. Первым делом сгреб в охапку Анель, звонко ее поцеловал и обратился уже к нам. Ну что? Айда в лес? Игрива подмигнул радостно улыбающейся целительнице. На романтическую прогулку. Ага, на романтическую прополку. Дарла всем своим видом демонстрировала, что ей страшенно лень вставать с дивана. Неужели вы, тавером сами не можете травы надёргать? Можем, конечно. Но загвоздка в том, что Цифеус растение редкое, и найти его есть шанс исключительно после заката. Лепестки светиться начинают, но и то лишь на час. Вот потому и надо всей толпой идти, чтобы как можно большую территорию обследовать. пояснил Гран. Дарла мученически вздохнула и ухватилась за последнее предположение. Нет. А что мы вообще с этим зельем возимся? Его что, нельзя купить? И это в центре то торговли зельеваров? Давайте просто сложимся, купим готовое, не надо ни на чем заморачиваться. Дарва, ну ты сама посуди. Стоили бы давать на практику такое задание, чтобы студенты смухлевать могли, особенно учитывая феноменальную доброту нашего ректора. Возразил Гран. Да в том и суть, что хоть как придется самим готовить. Это зелье продается, конечно, Но цена у него заоблачная. Что же это за зелье такое особо выдающееся, полюбопытствовала я. Просто для его приготовления нужно одно крайне редкое растение. Вот из-за него зелье выходит очень дорогим. Ну, хватит тратить время на разговоры. Пойдемте». Ночной лес выглядел жутковато, особенно учитывая, что по пути сюда наша милая Дарла весьма живописно рассказывала про обитающих в таких местах умертвия, которые только и поджидают случайно заблудившихся. И даже категоричная грана "Нет здесь никаких у мало утешала. Видимо, Аниль тоже была под впечатлением, даже боялась в лес заходить. Так что пошла лишь за ручку с граном. Тавер правда, в свою очередь заикнулся, что ему одному там бродить как-то не по себе. Добрая Дарла тут же предложила составить ему компанию. Так артефактор первым умчался в чащу, больше не ища себе сопровождающих. Благо, бродить нам тут пришлось недолго. Как раз-таки тавер первым обнаружил растения со светящимися лепестками. Грант подтвердил, что это нужные нам цифелус есть. И пошли бы мы все домой, но теперь Дарли было скучно вот так вот сразу возвращаться. Ой, а чего это у вас там такое? Поинтересовалась она, указывая на плохо различимые в полумраке изваяние на краю леса. Грана послего огляделся по сторонам, видимо, проверял, не бродят ли где поблизости его сородичи, и заговорчески произнес. «Пойдемте, я вам покажу. Вообще туда чужих для клана пускать нельзя, но мне-то вы не чужие. Неведомое изваяние оказалось статуей вставшего на задние лапы разъяренного медведя. Вокруг услужливо служили, окружили светлячки, придавая холодному камню колдовского мерцания. Мы восхищенно смотрели, а Дарла с явной скукой поинтересовалась: "Ну и чего это за народное творчество?" "Это святыни моего клана", с благоговением пояснил Гран. "Не зря ведь? Мы называемся кланом бурого медведя. Так у вас тут все что ли медведи?" поёжился тавер. Нет. Что что-то, Ни одного нет. Это вообще крайне редкая потасть для оборотня. А ты? Не поняла я. «А что я? Гран горько усмехнулся. Я кто угодно, но только не медведь. Что толку, если всего один раз удалось обернуться своим тотемным зверем. Если бы мне было это в подвластно, многое бы сложилось иначе. Но ну, так ничего не поделаешь. Ханель ободряюще ему улыбнулась, он в ответ приобнял ее за плечи. Короче, я придумала, Дарло лоснила. Как приедет Рев, пусть надергается изнанки мира демонов, они Грана чуток погоняют, и он гарантированно превратится в медведя. Заодно местную обстановочку оживим. А то такое спокойствие аж тошно. Э, нет, тут же возразил Гран. Не надо тут никаких светопреставлений устраивать. Тихо мирно приготовим зелье и тихо мирно уедем. Вернувшись в дом бабушки Нали, мы с девчонками не сразу легли спать. Сидели на кухне, пили чай, каждая в задумчивости. Аня явно переживала за Грана, но ну, а Дарли, похоже, было ну очень скучно. И она все размышляла, как бы устроить мелкокалиберный кипиш, но при этом остаться, будто бы, вообще ни при чем. Как думаете, тихо произнесла я, вертя в руках чашку с чаем. Рев скоро приедет. А кто ж его знает, Дарла пожала плечами. Тут тебе, наверное, виднее. «Все равно ведь он никак не приедет раньше, чем сюда приедет нужный корабль, добавила Аниль. А я снова крепко задумалась. Алекс ведь говорил, что воспоминания сами бы ко мне начали возвращаться через неделю, то есть ориентировочно тогда Реф и приедет. Тем более Александр ведь наверняка знает время прибытия всех кораблей. Вот по срокам и подгадал. Знаете, мне как-то заграна боязно, между тем вздохнула Аниль. Так-то он старается не показать, но, но я же, ну я ведь вижу, как он удручён и болезнь отца и возня зельем этим дурацким. И придуршный братец, который вот-вот станет вождем клана, напомнила Дарла. Наверняка Грано очень обидно, пробормотала я, — ведь Теоретически именно он должен был стать вождем клана, не будь он уникальным магом. все сложилось бы иначе. Да у нас всех бы жизнь сложилась иначе, не будь мы уникальными магами, мрачно усмехнулась Дарла. Это хорошо, что про нас тут никто не знает. Еще больше приуныла Ниль. Грану пока пеняют лишь тем, что он до сих пор не может тотемным зверем обернуться. В общем, надо нам с этим зельем поторапливаться и уезжать отсюда. Не знаю, как вы, но лично я уже мечтаю о возвращении в дом факультета. Поверь, не ты одна, я вздохнула. Это да, я вот все переживаю, как там мой золечка. Присоединилась Дарла. А то ведь привыкнет сейчас к анархии, потом опять перевоспитывать его придется. Ну что, спать-то идем? Идем. Лично мне спать не хотелось, точнее, физически-то хотелось, а морально нет. Опять проваливаться воспоминания, где запуганная я, а весь такой распрекрасно благородный Александр. Надеваться некуда, надо эти оставшиеся дни как-то пережить, а там уж Ирев приедет, мне сразу станет легче. И на этой оптимистичной мысли я пожелала подругам доброй ночи и побрела в свою спальню. Я старалась как можно дольше не засыпать, лежала на кровати, смотрела в полубрак комнаты и старательно думала о чем нибудь хорошем. Вот только хорошее никак в голову не приходило. Даже мысли о Рефе были основательно приправлены тоской и чувством вины. Пусть я и убеждала себя изо всех сил, что ни в чем не виновата, но разум твердил одно. А стоило вспомнить написанное самой себе письмо, сразу становилось страшно. Не такие эмоции я должна была испытывать в тот момент, совсем не такие. Ведь узнав тогда правду, я бы всполала Калексу еще большей ненавистью за его подлость, и уж точно не стала у него бы утешение искать, как он утверждает. Впрочем, Александр всегда говорит исключительно то, что ему выгодно говорить. С неумолимой беспощадностью сон все таки меня победил. И я снова оказалась в полной темноте со сверкающими сполохами. Теперь их оставалось шесть. Ближайший устремился ко мне.